это и есть древнерусская деревня вряд стоят дома из бревен они выстроились на высоком берегу красивое место внизу под берегом маленькая речка течет за ней темно-зеленая луга а если в другую сторону посмотреть широкие поля видны за ними лес вот так на высоком берегу небольшой речки чаще всего и располагались деревни на руси По воде удобно до города добираться. Но сама речка мелкая, по ней только на лодках плавать можно. Это и хорошо. Лихие люди на больших кораблях вряд ли до жителей деревеньки доберутся. Зато рыбы в такой речке вдосталь. Можно и в Новгород на продажу отвезти, и семью рыбой накормить. А это дело непростое. Почему? Семьи раньше были не такими, как теперь. Мама, папа и один-два ребенка Раньше семьи были большими Десять детей в одной семье ни у кого удивления не вызывали Вот это да! Много! Тогда и комнат надо побольше, тоже штук десять Но, дядя Кузя, дома хоть и большие, а непонятно, как внутри столько комнат помещается <свистак> Чего, Стик? Эти дома называются избами И никаких десяти комнат в избе, конечно, нет. Да и не нужно это было нашим предкам. Жили они, может, и в тесноте, да не в обиде».